Маленький турбовинтовой самолет подкатывает к месту стоянки и замирает. Энни немедленно включает телефон. Пропущенных вызовов нет, только парочка имейлов, но они могут подождать, пока она доберется. На трапе она приостанавливается, чтобы забросить сумку с ноутбуком на плечо и полной грудью вдыхать здешний воздух. Ее окутывает запах прибои, воспоминаний, торфянников и надежд. У нее почти кружится голова. Когда она была маленькая, отец говорил ей и ее сестре Ди, что воздух графства Кэрри волшебный. Что-то внутри нее до сих пор в это верит. Они заслушивались историями про спящих великанов, которые днем притворялись горами, и про ледяные реки, из которых по ночам выходят рыбы и танцуют с русалками. Зачем горам оживать? спрашивала Ди. «А зачем рыбе вылезать на берег и танцевать?» — удивлялась Энни. «Да для того, чтобы дышать, девочки, вот зачем! Дышать сладким воздухом Кэрри, впитывать его, становиться счастливыми, одурманиваться». «Что значит одурманиваться, папочка?» «Это значит чувствовать головокружение, радость, видать в облаках». «Но рыбы вообще не умеют летать, папа!» «Энни!» — восклицал он с потрясенным видом. «У тебя нет воображения! Что же нам с тобой делать?» И его звонкий смех наполнял комнату. «А теперь спать, мои принцессы, и видеть чудесные сны!» Потом он останавливался в дверях и легонько грозил пальцем. «Обязательно запомните их! Я утром проверю». Ди принимала всю за чистую монету и записывала свои все более красочные сны в тетрадку, которую хранила специально для этого под кроватью, чтобы прочитать папе на следующий день. Они соперничали с тех пор, как Энни себя помнила. Ди всегда воспринимала младшую сестренку как главную соперницу за отцовское внимание и любовь, которых она хотела, требовала и чаще всего получала. Обычно не была не против. Уже тогда она как-то понимала, что диета нужно больше, чем ей самой. Вечера были полны разговоров и веселья. Но утром, если они пытались рассказать отцу свои сны или выспрашивали новые подробности сказок, он становился грубым и вспыльчивым. Хмуро глядел на них из-за утренней газеты. Тогда мама гнала их из комнаты, говорила скорее собираться в школу. Позже не научилась предугадывать и игнорировать напряженное, тяжелое молчание, которое встречало ее по возвращении из школы, и с головой погружалась в домашние задания, пока общее настроение не улучшалось и все снова не становились веселыми. На протяжении многих лет она сохраняла эту способность мгновенно оценивать и, соответственно, реагировать на настроение клиента, друга или члена совета директоров но заплатила за нее авансом, радостями беззаботного детства. Внутри небольшого терминала она сняла свой чемодан с каруселя и направилась к стойке проката автомобилей, но ее перехватили раньше. «Эй, не Саливан, неужели это ты воплотил, или я вижу фантом? Деклан, что ты здесь делаешь? Ой, да ладно. Он разводит руками и насмешливо смотрит на нее. Как сказал один мудрый человек. Один раз неудача, второй небрежность. Или ты действительно думала, что сможешь пробраться домой мимо меня, не объяснив, где пропадала? Он хмурится. Четыре долгих года и не словечко от тебя. О нет, говорит она, качая головой и смеясь. Нет, нет, нет, никаких обвинений, только не от тебя. Я этого не вынесу. Иди сюда. Он крепко ее обнимает. Я так тебя видеть. Я сам отвезу тебя домой, не спорь. Давай свой чемодан. «Тебя что, мама послала?» спрашивает Энни, отдавая чемодан. «Нет, это была полностью моя идея. Я хотел поболтать с тобой, прежде чем тебя поглотят семейные дела». Через пять минут они уже в пути. Энни могла бы проехать этим маршрутом с закрытыми глазами. Так мало все изменилось за четыре года, что она была в отъезде. Время — пятый час, но солнце все еще жарит. Деклан болтает, рассказывая, что происходило в Балиане, пока Энни тут не было. В городах и деревнях, которые они проезжают, люди сидят под зонтами около пабов, их руки загорели, а лица раскраснились. Стоило приехать сюда, чтобы увидеть такое чудо, как залитый солнцем Ирландский песчаный пляж, где соль проступает на коже. И где песок забивается в каждую щелку, и люди приехали и гуляют по улицам до пляжа, и обратно. Машина делает резкий поворот вправо к побережью, и по мере того, как Деклан прибавляет скорость, Энни все нетерпеливее смотрит вперед. Ждет, когда же покажется океан. Конечно, он по-прежнему там. Сначала, в виде крошечного светлого пятна вдалеке, в U-образном проеме между двумя горами. Тизервит, как она любила говорить. А затем, через пару миль, за следующим крутым поворотом, где скалы расступаются, внезапно возникает величественная синева, простирающаяся настолько далеко, насколько видит глаз. И где-то там океан сливается с небом, и следующая остановка — Америка. У нее всегда захватывает дух, когда она видит это. Особенно в такой день — День, когда хочется верить, что твоя жизнь может быть такой же красивой, как пейзаж на открытке. «Как там твой лондонский приятель? Твоя большая любовь?» Она качает головой и ничего не говорит. От упоминания Эда у нее дергает под ложечкой. «Ой, прости, Энни», — говорит Деклан, взглянув на нее. «Нужно было иметь мужество, чтобы тогда отменить свадьбу с Филиппом. Не жалеешь?» Она много раз задавала себе этот вопрос. И ответ всегда был один и тот же, несмотря на все, что случилось потом. «Нет. Филипп — отличный парень, но у нас бы ничего не вышло». Деклан выгибает бровь. «Филипп бы с тобой не согласился, да и все думали, что вы идеальная пара. Особенно папа. Он тогда расстроился больше, чем сам Филипп. Отчасти поэтому я так долго не приезжала». Это объяснение самое близкое к истине, что она готова открыть. Я слышал, что операция на бедре у твоего отца прошла не совсем хорошо. Это, наверное, плохо сказалось на его покладистости. Для мамы это настоящий кошмар. А теперь еще ситуация с зятем добавила сложностей. Никто из нас этого не ожидал. «Ну, ты теперь дома. Это главное». «Теперь есть тот, кто разберется с этим лучше всех». К счастью, Декла не расспрашивает дальше о ее лондонском романе. Прошло четыре года с тех пор, как она отменила свадьбу с Филиппом всего за две недели до банкета, шокировав даже себя тем, что осмелилась на это. Филипп очень долго ухаживал за ней. Но как только Эд вошел в ее жизнь, все остальные перестали существовать. Отмена свадьбы казалась малой ценой за ту жизнь, которую она мечтала разделить с Эдом. Хотя она отлично знала, насколько Филипп и ее родители были расстроены. «Честно признаться, здорово, что ты тогда отменила свадьбу», — говорит Деклан. «Ты на какое-то время отвела внимание от меня. Несколько месяцев после этого никто даже мельком не реагировал на мои выходки». Он ухмыляется. Знакомые названия проносятся мимо нее миля за милей. Гленбей, Керсивин, поворот направо на Ринро и Портмаге. и наконец церковь на перекрестке, где Деклан выбирает правую дорогу вдоль побережья. И вот они въезжают в деревню. Балиана нежится в лучах заходящего солнца, такая же гостеприимная, как и всегда. Неожиданно для нее самой на глаза Энни вдруг наворачиваются слезы. На какое-то время ей удалось убедить себя, что Лондон ее дом? А теперь она осознает, что это не так. Правда, и сюда она едет, как бы и не домой. Считается, что время лечит. Но время ничего не меняет. Что там говорят буддисты? Куда бы ты ни шел, ты уже там. Эни убедилась в этом на собственном горьком опыте. Не хочешь пропустить бокальчик в рыбаке? Декла, не дожидаясь ее ответа, съезжает на обочину. «Чтобы морально подготовиться к воссоединению с семьей. ухмыляется он. «Внутри будет пусто, в такую погоду все сидят на улице». «Ну, давай, только по-быстрому». В сумраке паба Энни садится за угловой столик и сразу чувствует себя так, словно никуда не уезжала. Удивленный лосось таращится на нее из стеклянной витрины для трофеев. Один из призовых уловов прошлых лет, размещенных на стенах вокруг барной стойки. Деклан прав. Здесь почти никого. Только несколько местных стариков в плоских кепках у бара пьют свои пинты пива и тихо разговаривают. Возможно, они торчат тут не один век. Деклан возвращается с напитками и садится. «Итак, надолго ты сюда?» Она пожимает плечами. «Не знаю. Правда». Думаю, насколько потребуется. Я в творческом отпуске, поэтому у меня есть три месяца. У мамы большие проблемы, как ты догадываешься. Дополнительная пара рук ей явно понадобится. Я подумала, что помогу ей разобраться с соцсетями, обновлю сайт. Хотя сейчас, скорее всего, ей не до этого. А ты? Все еще торгую недвижимостью и играю в гольф. Даже не могу вспомнить, когда последний раз играла. Так ты снова одна, Энни? В твоей жизни сейчас нет мужчины? Да. И мне это нравится. Не верится. Это правда. Деклан делает большой глоток из своей кружки и какое-то время смотрит на нее. Ты можешь обмануть своих лондонцев этой болтовней. Но я-то твой друг детства. Я серьезно, Деклан. Я решила, что мне лучше одной. Это фигня. Ты просто еще не встретила подходящего парня. А ты? Уже встретил подходящую девушку? Нет, но это... Другое? Давай сменим тему, пожалуйста. Как скажешь. Деклан картинно поднимает руки вверх, сдаваясь. Я уже и забыл, какой колючкой ты можешь быть. Спорить с тобой всегда было бессмысленно. Может ты и права насчет того, чтобы оставаться без пары? Она улыбается, расслабившись, потому что они вернулись к знакомому шутливому тону. Какие у тебя планы, не считая топтания поля для гольфа? Я до сих пор даю в клубе уроки, если ты об этом. На самом деле в наши дни это надежнее, чем бизнес с недвижимостью. Но и там ситуация потихоньку улучшается. Мы с Доналом все еще в деле. Я оставил ему все бумажные дела. Предпочитаю заключать сделки прямо на поле для гольфа. <смех> ну, еще бы! Она смеется. На мгновение он становится серьезным. Как бы мы все не скучали по тебе и Ты была права, что свалила отсюда, в Лондон. Ты переросла с Я всегда знал, что для игры тебе нужна площадка побольше. Ну, не знаю, она пожимает плечами. Хотя мне не помешало бы немного отдохнуть, пока я дома. Это точно. Я устала, скажу тебе правду. Это были напряженные несколько лет. Лондон выжимает досуха. Что ж, я рад, что ты вернулась. Даже если ненадолго. Я рассчитываю, что ты меня поддержишь, пока я здесь. Иначе я свихнусь. Без твоей помощи я не смогу долго продержаться в отеле». Ты имеешь в виду в лоне семьи? говорит Деклан, его глаза блестят озорством. Туше! смеется Энни и допивает свой бокал. Мне, правда, пора. Ты не останешься подольше? Он явно удручен. Мне очень хотелось послушать про твою гламурную жизнь в Лондоне. Знаешь, про лондонскую бизнес-вумен, которой еще нет и сорока. Объект всеобщего внимания создает знаменитые бренды, вы их обязательно купите. Деклан явно впечатлен. Он цитирует недавнюю статью из Гардиан. Энни качает головой. — тянет она. Так ты ее читал? Все тут только и говорили об этом. Можно подумать, ты не знала, что так будет. Ну, наверное. У нас здесь теперь есть интернет и все такое, Аня. Мы в курсе всех новостей. Ну, Но понятно. Серьезно. Мы очень гордимся тобой. Когда они возвращаются к машине, дует легкий ветерок, а свежий воздух навевает сонливость. Встреченным по пути людям она улыбается. Она никого из них не знает. И теплота и непринужденность, с которыми они здороваются, напоминают ей, как же давно она не бывала в этих местах. Они и забыла, как люди легко здесь общаются, как естественно остановиться и поболтать с человеком ни о чем. Вернувшись в машину, они проезжают деревню насквозь и не замечают новые магазины и кафе, появившиеся за время ее отсутствия. Потом улыбается, в виде знакомые дома, коттеджи и достопримечательности которые остались прежними. Они едут по дороге, ведущей к скалам, слева от нее нежное васильково-голубое море. Ее сердце бьется немного быстрее, взбудораженное, как и раньше, знакомой красотой гор, хранящих залив, многоцветием пурпурных, коричневых и зеленых оттенков, мягко перетекающих один в другой в предвечерней дымке, блеском моря внизу а затем из-за поворота резко возникает отель Болиана Бэй. Мягкий известняк стен, тепло светится в лучах вечернего солнца. Деклан въезжает на парковку, почти пустую, вытаскивает из багажника чемодан Энни и отдает ей. «Ты не зайдешь?» — говорит она, внезапно испугавшись, что сейчас со всеми встретится. «Нет, мне нужно назад в клуб. Кроме того, не хочется мешать трогательному воссоединению». Спасибо, что встретил. Она обнимает его. Это было так мило с твоей стороны. Я знаю, — говорит он, целуя ее в щеку. Как хорошо, что ты вернулась, Энни. Деклан уходит, и Энни, глубоко вздохнув, берет чемодан и направляется ко входу в отель. Один вздох, и она мыслями переносится в прошлое, туда, где ей было шесть. В ту минуту, когда она переступает порог, По ней ударяет смесь запахов — лака, пчелиного воска и тлеющего в камине дерна. Безошибочно узнаваемый аромат детства. Она даже останавливается, чтобы заново впитать атмосферу знакомого до последней детали лобби. На обшитых панелями стенах висят пейзажи, располагаются оконные проемы красивой формы. На старинных столах есть место для книг, цветов и местной прессы и улыбается, увидев в камине брикеты горящего торфа. Даже сейчас, летом. Брэда, будучи первоклассным ательером, не отказывается от строгих стандартов, которыми всегда гордилась ее семья. Здесь, в отеле, она совместила строгий порядок и ненавязчивое гостеприимство, а комфортную роскошь дополнила атмосферой непринужденной, ненавязчивой эффективности. Энни быстро проходит к стойке регистрации, где называет свою фамилию молодой девушки. Я хочу забрать ключи от моего коттеджа. Энни Салливан, добро пожаловать! Девушка с интересом оглядывает ее. Ваш коттедж номер пять. Мы ждали вас? Позвольте показать вам дорогу. Не нужно. Спасибо. Энни берет ключи. Я все тут знаю. Коттеджа всего в трех минутах ходьбы но не успевает она дойти до двери, как у нее звонить телефон. «Привет, мам. Я уже приехала. Хочу сначала обустроиться». «О, Энни, ты уже здесь?» «Это чудесно. Ты же придешь на ужин?» «Не будет ничего особенного, конечно. И ты не видела еще нашу новую квартиру?» По голосу слышно, что мать нервничает. «Энни, совсем не хочется сейчас идти на семейный ужин» но она чувствует, что мать с тревогой ждет ответа, поэтому говорит, «Конечно, мам. Разумеется». «Отлично!» Она явственно слышит облегчение в тоне матери. «Тогда в семь часов. И Энни. Многозначительная пауза. «Твой отец очень рад, что ты приехала. Он будет счастлив тебя увидеть». «На самом деле?» — понижает она голос. «Он очень волнуется». В последнее время он совсем не так бодр, как обычно. Ты его просто не узнаешь, могу тебе сказать. Тогда всем, мам. Пока. Внезапно на Энни наваливается усталость. Нет путешествия, хотя два перелета и поездка на машине очень ее вымотали. От перспективы провести вечер с родителями, которых она не видела вместе, с тех самых пор, как в спешке уехала четыре года назад. Они точно будут нервничать. Мать станет суетиться, отец притворится веселым и сердечным, а не будет подыгрывать всему этому. Она родом из семьи, хорошо разбирающейся в притворстве. Она может сыграть с ними в их собственную игру. В конце концов, это всего лишь ужин, а не до знания Испанской Инквизиции. Оно будет позже. Она заносит сумки в спальню, открывает окно, чтобы проветрить комнату, а затем смотрит на часы. До ужина еще есть время, можно прогуляться, и это хорошо, потому что ей беспокойно. Коттедж, каким бы красивым он ни был, это не дом, а всего лишь очередные стены, которые будто насмехаются над ней. Безлично, анонимно, приходяще. Последнее время именно эти слова она ловит прямо из воздуха. Она одалживает ключи от гостиничного джипа Удинни, который все улыбается и кивает, будто не до конца веря в ее возвращение. Потом преодолевает совсем короткий путь к своей любимой части пляжа, что сразу позади старинного особняка Кейбл Лодж. Останавливается у приметной кучи валунов на вершине утеса и выходит, вдыхая пьянящий воздух. Это место достаточно далеко и от отеля, И от деревни, чтобы не страдать от неуемного любопытства туристов. А большинство местных жителей не готовы преодолевать довольно опасный склон, потому что здесь приходится аккуратно сползать по деревянным ступенькам длинного извилистого спуска к небольшой бухте внизу. Некоторые утверждают, что уединенная бухта когда-то целиком принадлежала старому особняку. Оттуда она хорошо просматривается. Но в нем уже давно никто не живет, Так что никто уже не беспокоится, что проникает на чужую территорию. Бухту называли просто «бухтой». И, наверное, это до сих пор самое любимое место Энни на всей Земле. Она пытается вспомнить, когда впервые пришла сюда. Но не получается. Наверное, давно в детстве. Она перебирает обрывки воспоминаний, которые всплывают из глубины памяти. Пикники с родителями и сестрой в окружении собак, раскладных стульев, ведерок и лопаток, надувных матрасов и нарукавников, красочные обломки детских лет. Позже были свидания, прогулки под луной, первые поцелуи. Местный молодняк, раскрывающий это секретное место приезжим сверстникам, все всегда впечатлялись видом живописной бухты. На мгновение теряет свое нарочитое городское безразличие. Она сбрасывает кроссовки, закатывает джинсы и идет по кромке воды. Ахая, когда волна окатывает ее ноги. Она ищет и находит тот самый камень, на котором любила сидеть, легко залезает в его ложбинку и прижимает колени к груди, вдыхая резкий запах моря. Море успокаивает ее. Дыхание выравнивается. Она позволяет воспоминаниям всплывать на поверхность и рассеиваться, теряясь в шуме волн.